В покоях царствует вечерняя прохлада, Усталый день песками занесен, Плетет из сказок сон Шахерезада, Волшебный, бесконечный, сладкий сон. Семь сказок прекрасной Шахерезады из тысячи и одной ночи. Аладдин и волшебная лампа Жил когда-то в одном персидском городе Бедный портной по имени Хасан У него были жена и сын, которого звали Алладин. Хасан хотел научить сына своему ремеслу Но Аладдин не хотел учиться И когда отец умер Аладдин и его мать остались без гроша И порой целыми днями ели финики да бананы, чтобы не умереть с голоду И вот однажды, когда Аладдин играл на улице К нему подошел незнакомец в красном шелковом халате и белой челме Как тебя зовут, мальчик? Аладдин! Так я и думал. А твой отец – бедный портной Хасан? Да, но его уже нет в живых. Очень жаль. Знай, Аладин, что я твой дядя и брат твоего отца. Но у моего отца не было брата, и он никогда про вас не рассказывал. Это потому, что мы с ним давным-давно расстались. И я уехал в далекие края. Но теперь я снова на родине. Идем со мной, Аладдин, И я подарю тебе самую красивую одежду. И незнакомец купил Алладину Желтый шелковый халат, Красную шапку И высокие сапоги с загнутыми носами. Потом они пошли за город И направились к лесу. День уже клонился к вечеру, а они все шли и шли. И, наконец, Аладдин не выдержал. «Я очень устал, дядя, и хочу есть!» «Хорошо, я могу угостить тебя любым кушаньем. Вот, смотри Но в этом мешке ничего нет!» «А чего бы ты хотел?» Жареных цыплят, вареных бобов и еще рису с медом. Вот! Ешь на здоровье! Чудеса! А если ты исполнишь мою просьбу, я подарю тебе этот волшебный мешок. Ух ты! А какую просьбу я должен исполнить, дядя? Незнакомец ничего не ответил. И только когда Аладдин поел, подвел его к лесу и сказал... «Смотри и ничего не бойся!» Он развел костер, швырнул в него горсточку какого-то порошка, от которого огонь еще выше взметнулся к небу, и произнес несколько непонятных слов. Тот же миг... Земля с грохотом раступилась, и перед изумленным Аладином появилась большая каменная плита с медным кольцом. Скорее поднимай плиту! Аладин ухватился за медное кольцо и без труда отодвинул плиту. А теперь запомни, Аладин, то, что я тебе скажу. Под этой плитой есть лестница. Она ведет в подземелье. Спускайся по ней вниз и ничего не бойся. Ты встретишь там огромного льва и огромную змею. Дотронься до них этим кольцом, и они умрут. И незнакомец надел на палец Аладину маленькое блестящее кольцо. В этом подземелье Много золота и драгоценностей, но мне нужна только старая медная лампа. Спускайся вниз и принеси ее мне. Аладдин опустился вниз, открыл железную дверь, и в то же мгновение на него набросился свирепый лев. Но едва мальчик прикоснулся к нему колечком, как лев упал замертво. Отдохнув немного, Аладдин отворил вторую дверь и в ужасе отшатнулся. Ему навстречу метнулась огромная страшная змея. Но как только колечко коснулось змеиной головы, ее желтые глаза померкли, а кольца длинного тела обмякли и распались. И змея умерла. Тогда Аладдин открыл третью дверь, и глазам его открылось сказочное зрелище. Диковинные деревья, увешанные невиданными драгоценными камнями, огромные слитки золота — Лорцы полные старинных монет, но не успел он напомниться, как услышал крик Лампу, только лампу, погаси ее и принеси мне. Странно, здесь столько драгоценностей, а ему нужна старая медная лампа. Схватив лампу, Аладдин стал медленно подниматься к выходу из подземелья. Он еще не знал, что незнакомец — злой колдун, и пришел сюда не ради сокровищ. Он хотел достать из-под земли только старую медную лампу, которая давала своему хозяину невиданное могущество и богатство. Но достать волшебную лампу мог только Аладдин, сын бедного портного Хасана. И колдун знал об этом. «Но ну давай же ее скорей!» — крикнул колдун и протянул руку. Но Аладдин спрятал лампу за спиной. «Сначала я должен выбраться отсюда!» «Сначала отдай лампу!» «Не отдам!» «Так, тем хуже для тебя! Ты навсегда останешься в этом подземелье!» Колдун снова швырнул в костер волшебный порошок, и земля сомкнулась над Аладдином. Оставшись в полном одиночестве под землей, Аладдин ужасно испугался. Он сел на ступеньки лестницы, опустил голову на руки и заплакал. Но как только он коснулся лицом кольца, все подземелье вдруг ярко осветилось. И перед Алладином появился... Огромный черный джин с золотой цепью на шее. Я раб этого кольца и готов исполнять любое твоё желание, мой господин. Я, я хочу вернуться домой. И в ту же секунду он очутился в родном доме около матери, которая сидела посреди комнаты и плакала. Мама! Что случилось? Где ты пропадал? Когда же Алладин рассказал ей о своем невероятном приключении, она только ахнула. Слава Богу, что ты остался жив! Потом взглянула на лампу и тяжело вздохнула. Да чего старая, а уж какая грязная! Но едва она провела по лампе тряпкой, как раздался ужасный грохот, и из лампы в густом облаке дыма появился огромный Джин в белой челме. Я раб. «Этой лампы! Три тысячи лет я просидел в ней, пока вы не выпустили меня на волю. Приказывайте, я повинуюсь!» «Принеси нам э, э, хороший вкусный обед!» — подсказала мать. Слушаю и повинуюсь. И помните, если я вам понадоблюсь, потрите ламп. Джин исчез, зато на столе появились такие прекрасные кушанья, от которых не отказался бы сам султан. С этого дня Аладдин и его мать навсегда забыли о бедности. У них был большой красивый дом, дорогая одежда и самая лучшая еда.